Глава двадцать вторая. Айзек с округлившимися глазами следует за её взглядом. «Чёрт, а я не заметил». «Не заметил кровь на ковре?» — ровным тоном спрашивает Эллен. «Да, ведь почти ничего не видно. Айзек нагибается и становится на четвереньки. Да из чего ты взяла, что это кровь? Это может быть что угодно, пятно от...» «Это кровь». Пальцы Эллен сжимаются в кулак. Если и так, она могла быть тут уже целую вечность. На его верхней губе проступают крохотные бисеринки влаги. Элен качает головой. Вряд ли в подобных отелях следят за чистотой. Такие пятна ковёр почистили бы или заменили. Она говорит будничным холодным тоном, но внутри не кипит. У него что, на всё есть ответ? Никогда не тушуется. Аизик выпрямляется и откидывает волосы с лица. "Думаешь, это кровь Флоры? Пятно выглядит недавним, так что подозреваю, кровь либо твоя, либо её. У кого-нибудь из вас были порезы, царапина какая-нибудь?" На лице Аизика отражается облегчение. Я знаю, что это. Позавчера вечером Лора порезалась, когда брилась. Порез был глубокий, кровь всё никак не останавливалась. Мне пришлось принести ей пластырь снизу. Наверное, она прошла по ковру. Элина обдумывает услышанное. Лора порезалась во время бритья. Очевидное объяснение. Но она никак не может избавиться от ещё одной мысли. Он уже это делал. Он на это способен. Взгляд Элин останавливается на вазе в углу, в стекле отражается крохотная призма комнаты, изображение расплывается перед глазами, её голова вот-вот взорвётся. Элин не знает, что думать. Её уже втянуло в новые проблемы, и вот она мечется туда-сюда, не понимая, что делает. Она и забыла, насколько всё зыбко, когда приходится иметь дело с айзиком. Пытаться его понять всё равно что смотреть сквозь воду. Сначала всё превосходно видно до самого дна, но через считанные секунды течение меняется, и всё становится мутным и нечётким. Айзик дотрагивается до её руки. Элин, ты как? Она лишь мгновение задерживается с ответом. Всё нормально. Элин напряжённо улыбается, но тут же видит новые пятна крови. Новые, ржавые брызги на мягком ворсе ковра. Вернувшись к себе, Элин закрывает дверь, прислоняется к ней и ждёт, пока отступит тошнота. На кровати лежит записка Туила: "Пошёл купаться. Присоединишься?" Элин сбрасывает туфли и подходит к окну. Погода опять испортилась. Всего несколько часов назад небо было бледно-голубым, а теперь затянуто густыми серыми тучами. Яростно валит снег. Всё вокруг идеального, нетронутого белого цвета. Машины у здания Вывеска отеля фонари за окном. Но каждый раз, моргая, она видит не белый, а красный, красную кровь. Кровь на ковре. Крошечные капли. Мысли перескакивают на Айзика, как он что-то спрятал, пока она была в ванной, сунул в карман. Голову наводняют вопросы: что это могло быть? Связано ли это с Лорой? Элен распахивает дверь на балкон, в комнату врывается ледяной воздух, а Элен пытается привести мысли в порядок. Логика говорит ей, что объяснение Айзика по поводу крови вполне разумно, а спрятал он что-то личное, не связанное с предполагаемым исчезновением Лоры, но всё равно мысли грызут её изнутри. Если он обманывает в этом, то на что ещё способен? Правда в том, что она понятия не имеет. Эллен ничего не знает ни о нём, ни о его отношениях с Лорой. В последние годы она имела очень поверхностное представление о жизни Айзека, знает лишь крохи, отфильтрованные и сглаженные информацией, которые рассказал он сам. Его жизнь до отъезда из Англии более понятна. Окончил Экстерский университет с отличием Лорой. специализируясь на информатике, потом провел год подготовки в качестве лыжного инструктора, вернулся в Англию и на следующий год поступил в аспирантуру, затем работал в университете, несколько лет преподавал, а в 2016 году переехал в Швейцарию. А после этого? Неизвестность. Отсутствуют огромные фрагменты. Эллен вытаскивает из чемодана макбук, ставит его на стол и и открывает, садится и вбивает несколько слов в Google. "Azik Orner Швейцария". Появляются результаты поиска. На нижних строчках есть кое-что интересное: лыжная школа в Кран-Монтане. В списке персонала числится Айзик. Элин открывает страницу. Через мгновение появляется фотография Айзика, головной портрет, большие солнцезащитные очки на загорелом лице и несколько строчек описания. Инструктор на полставки второго уровня по системе Бази. Учит детей и начинающих. Так, работа на полставки. Но как насчёт чтения лекций? Элин возвращается на главную страницу поиска и вбивает новый запрос: "Айзи Корнер, информатика, Лазанский университет". Элин теребит прядь волос за ухом и пролистывает первые результаты. Ничего относящегося к университету. Может, она неправильно написала название университета? Вряд ли. Айзик много раз его упоминал. Тогда почему ничего нет? В голове у неё звенит колокольчик тревоги, но Элин отмахивается от него. Не стоит спешить с выводами. Элин пробует ещё раз. Теперь она сразу переходит на сайт университета, кликая ссылку за ссылкой, она наконец находит страницу факультета информатики. Преподаватели. Список фамилий с фотографиями. пазика на них нет. Она заставляет себя ещё раз внимательно просмотреть список. Ничего. Элин отрывает взгляд от экрана и берёт телефон. Её смятение и ужас нарастают, одно тянет за собой другое, набирая скорость. что она делает? Зачем эта проверка? Это неправильно. Вторжение в его личную жизнь из-за какой-то необоснованной догадки, но она должна знать, должна знать, случайным ли был эпизод в ванной или Айзик всё такой же прежний лгун. Когда секретарь в университете соединяет её с факультетом информатики, Элин Йорзит как на иголках. Её переводят в режим ожидания. Играет электронная музыка, незнакомая мелодия, и посреди ноты музыка обрывается. Бонжур, Мариан ПВ. Элен не готова и с трудом подбирает нужные слова. Здравствуйте, это Рейчел Маршал. Мне поступило резюме от мистера Айзика Орнера. Может ли кто-нибудь с факультета о нём рассказать? Нет, никаких отзывов, обрывает её Мариан с резким акцентом. Я не могу о нём рассказать. Повисает неловкое молчание. Пожалуйста, он числился на вашем факультете. Мариан вздыхает. Слушайте, даже не знаю, зачем мистер Орнер назвал наш факультет. В прошлом году его уволили? Элено хейт. Уволили? Вы уверены, что мы говорим об одном человеке? Айзики Орнере? Да, его уволили. Теперь голос звучит резко, нетерпеливо. Можно узнать за что? Сердце Элен бешено стучит. Ещё одна ложь, ведь он не приехал на похороны матери, сославшись на работу. Тишина словно наэлектризована. Угрозы другим сотрудникам. Простите, это всё, что я могу сказать. Раздаётся щелчок, Мариан отсоединяется. Элин кладёт телефон на стол. И что теперь? Нужно разобраться, что за этим стоит, и если Айзик не скажет правду, придётся спросить кого-то ещё. Но кого? Кто здесь знает и Айзика, и Лору? Эйлин мысленно переносится к тому моменту, когда Лора шепталась и хихикала с Морго, администратором в спа-комплексе. Похоже, они дружны. Но при мысли поговорить с Морго за спиной Айзика, Эйлин ощущает холодный укол страха. Она закрывает глаза и слышит эхо давних угроз. "Я обедничаю только дети, а ты уже не ребёнок. Я обедняка на том свете за язык вешают". Её голова раскалывается. Но стучишь ещё раз, и я тебя убью.